Глава восьмая В Каире я люблю летние вечера. Конечно, с тех пор, как управление земной оси научилось ориентировать нашу планету в пространстве, различия в климате разных широт смягчились. Еще на моей памяти в Антарктике в иные зимы бушевали бесконтрольные снежные бури. Лет пятнадцать назад всерьез обсуждалось, не установить ли на Земле, стационарный климат. Вечное лето в тропиках, вечная весна в высоких широтах. Идею постоянной весны на шапках планеты и непрестанной жары в центральном поясе, однако, отвергли. И хорошо, что отвергли. Чувство жаждет перемен и противится однообразию. Нынешняя, расписанная по месяцам и неделям смена тепла и холода, дождей и ясности, ветров и тишины, мне по душе. Однако каждое место на Земле имеет свою особую прелесть. Никакие старания метеорологов не придадут воздуху в Гренландии и Якутии южного аромата и неги. На севере мир суровее и светлее, а у тропиков природа задумчивее и нежней. Синий, напоенный выразительными, как крик ароматами, южный вечер, волнует меня своей музыкальностью. Возможно, это надо сказать по-иному, я просто не подберу слов точнее. Именно так ей выразился, когда мы с Жанной и Андре прогуливались по бульвару под пальмами и кипарисами. Жанна сорвала аморилис, кроваво-красный с дурманящим запахом. Садовые аморилисы на севере не пахнут. Этот же изнемогал, источая благовоние. Два-три вдоха из его распахнутой чаши заставляли усиленно биться сердце. — Глупая! — Андре забрал цветок у Жанны. — В твоем состоянии надо быть осторожней. Я поинтересовался, что за состояние у Жанны. Она мало изменилась за два года, что мы не виделись. Андрей объяснил, что они ждут мальчика. Он показал синтезированный по формулам портрет их ребенка, каким тот будет в 10 лет. Я поразился, до чего малыш походил на Андре. Те же глаза, нос, подбородок. Оказалось, Жанна на четвертом месяце. И вчера перед отлетом в Каир на концерт медицинская машина, обследовавшая ее, установила, когда будут роды, а затем рассчитала и отпечатала будущий портрет сынишки. «Вот генетический гороскоп Олега, мы хотим назвать его Олегом», — сказал Андре. «Чудный парень, не правда ли? Ты полюбуйся, какова степень его познавательных способностей, как высок индекс жизненной активности». Индекс жизненной активности у малыша был на 20 единиц выше, чем в свое время высчитали мне, и степень познавательных способностей незаурядна. Однако меня не так поразили способности их будущего сынишки, как его сходство с Андре. Все эти великолепные цифры, какими нас снабжают при рождении, не более чем возможности. Их нужно осуществить, чтобы они стали реальностью, а эта штука непростая. Набор жизненных индексов в родовых паспортах – потолок, до него еще надо дотянуться. А сколько людей так и не берут возможную высоту – Пока человечество в целом ниже того уровня, какой ему внутренне присущ. Мы пока не дорастаем до себя. Вот беда нашего времени». «Яркий пример неосуществленных возможностей Павел», — сказал я. «Разве у него не определили при рождении больших математических способностей? А он не терпит математику. Он любит одну историю». «У тебя высчитали критичный и насмешливый ум, и развит не так?» — возразил Андре. «В Олеге я уверен». Он осуществит все, что предсказывает его генетический гороскоп. «Пока что он больше похож на тебя, чем ты сам, ибо ты любишь менять свою естественную внешность. Ты не прятался возле машины, когда Жанну просвечивали?» Они в один голос запротестовали. Жанна надула губы. Она гордилась сходством своего будущего сына с отцом больше, чем его высчитанными заранее необыкновенными способностями. «В природе женщин много необъяснимого». Достаточно сказать, что генетические гороскопы девочек осуществляются далеко не так точно, как гороскопы мальчиков. «Роды по расчету будут нелегкими», — сказал Андре. «Жанне надо придерживаться строгого режима. Охранительница слишком редко одергивает мою неразумную жену». «Охранительница, не сомневаюсь, исправно выполняет свои обязанности, а ты, как всегда, тревожишься попусту». «Элли, ты до того логичен, что это непереносимо». Рано или поздно ты женишься на Ольге, и вместо разговоров вы будете обмениваться цифрами, как словами. — Не смей, — сказала Жанна и обняла меня. — Элли хороший, и я люблю его, а тебя нет. — Я рада, что ты надолго улетаешь и оставляешь меня одну. Слова Андре напомнили мне, что Раммера обещал потолковать с Верой. Шел двенадцатый час. Я мог бы вызвать Веру по ее шифру. — Не надо, — решил я про себя, она подумает, что я упрашиваю ее. Однако не прошли мои двух шагов, как на аллее вспыхнул видеостолб, и в нем загорелся силуэт Веры. Она сидела на диване и улыбалась мне. Я видел люстру и цветы справа, остальное терялось во тьме между цветами и картинами. Слева от Веры кто-то стоял, мне показалось, что это рамера Но Вера поняла, куда я смотрю, и освещенное пространство сузилось, охватывая лишь ее. — Брат, — сказала Вера, — прилетев на землю, ты мог бы явиться ко мне. У меня были дела по командировке, и я не знал, что на вашей суматошной земле стало модным ходить в гости». «Ты мало изменился, Элли», — заметила она. «Другие находят, что я очень изменился», — отозвался я. «А теперь ты хочешь лететь на Ору? Разве запрещено хотеть, что вздумается? Не все желания осуществляются, Элли. Я уже изучал это в курсе «Границы возможного» и, кажется, получил за благоразумие высший балл двенадцать». Боюсь, твоего благоразумия дальше экзаменов не хватило. Я часто огорчался своему благоразумию на экзаменах. Она засмеялась. Я люблю ее смех. Никто не умеет так смеяться, как Вера. Она словно освещается при смехе. «Тебя не переговоришь, брат. Завтра вечером приходи. Обстоятельства стали другими, и, возможно, твое желание осуществится». Я не успел ни поблагодарить, ни узнать, почему обстоятельства стали другими, видя столб погас. Андре в восторге обнял меня. «Итак, ты летишь с нами, Элли!» Вера сказала «возможно». «Если Вера говорит «возможно», это значит «наверное». Жанна тоже поздравила меня, но по-своему. Она сказала, что двумя сумасбродами на земле станет меньше, она устала от сумасбродств. Потом она прислушалась к себе. «Охранительница требует, чтобы я легла, Андре». Не понимаю, почему такая спешка. Еще нет двенадцати. Андрей схватил нас с Жанной под руки. Немедленно в гостиницу. Я могу объяснить, что случилось. Ты сегодня чувствуешь себя хуже, но не знаешь этого. А охранительница на то и охранительница, чтобы все знать о нас. Мы прошли в их номер. Жанна ушла в спальню, а я вышел на балкон. Внизу лежал спящий Каир. Над ним раскинулась звездная полночь.